4 «Значит, ты пострадал в Пукальпе, по милости этого Иларио Моралеса», — говорит Сантьяго. «Стало быть, можешь сказать, когда и где и из-за кого погорел. Я бы дорого дал, чтобы узнать, когда же именно со мной это случилось». Вспомнит она, принесет книжку. Лето кончается, еще двух нет, а кажется, что уже пять. И Сантьяго думает, вспомнила, принесла. Он, как на крыльях, влетел тогда в пыльный, выложенный, выщербленный плиткой вестибюль, сам не свой от нетерпения. — Хоть бы меня приняли, хоть бы ее приняли, и был уверен, что примут. — Тебя приняли, — думает он, — и ее приняли. Ах, Савалита, ты был по-настоящему счастлив в тот день. — Молодой, здоровый, работа у вас есть, женились вот, — говорит от чего вы говорите, что погорели? кучками и поодиночке, уткнувшись в учебники и конспекты. Интересно, кто поступит? Интересно, где Аида? Абитуриенты вереницы бродили по университетскому дворику, присаживались на шершавые скамьи, приваливались к грязным стенам, в полголоса переговаривались. Одни метисы, только чола. Мама, кажется, была права, приличные люди туда не поступали, думает он. Когда я поступил в Сан-Маркос, еще перед тем, как уйти из дому, я был, что называется, чист. Он узнал кое-кого из тех, с кем сдавал письменный экзамен, мелькнули улыбки «Привет-привет», но Аиды все не было, и он отошел, пристроился у самого входа. Он слышал, как рядом слух и хором подзубривали географию, а какой-то паренек, зажмурившись на распев как молитву, перечислял вице-королей Перу. «Это тех, что ли, что богачи курят?» — смеется Амбросия. «Вице-король марка дорогих сигарет». Но вот она вошла в том же темно-красном платье, туфлях без каблуков, что и в день письменного экзамена. Она шла по заполненному поступающими дворику, похожее на примерную усердную школьницу, на крупную девочку, в которой не было ни блеска, ни изящества, как на ровесницах не было туши, а на губах помады, и вертела головой что-то ища, кого-то отыскивая глазами, тяжелыми, взрослыми глазами. Губы ее дрогнули, мужской рот приоткрылся в улыбке, и лицо сразу осветилось, смягчилось. Она подошла к нему. «Привет, Аида!» «Я тогда плевал на деньги и чувствовал, что создан для великих дел», — говорит Сантьяго. «Вот в каком смысле чист!» «В Гроснопрадо жила блаженная. Мельчаритой звали», — говорит Амбросия. «Все свое добро раздает, за всех молится. Вы что, вроде нее хотели тогда быть?» «Я тебе принес. Ночь миновала», — сказал Сантьяго. «Надеюсь, понравится». — Ты столько про нее рассказывал, что мне до смерти захотелось прочесть, — сказала ида А я тебе принесла французский роман. Там про революции в Китае. — Мы так сдавали вступительные экзамены в университет Сан-Маркос, — говорит Сантьяго. — До этого у меня были, конечно, увлечения, девицы из Мерафлореса. Но там, на улице Падре-Херонима, в первый раз по-настоящему. — Да это какой-то учебник по истории, — сказала ида «А, — говорит Амбросия, — она тоже вас влюбилась?» «Это его автобиография, но читается как роман», — сказал Сантьяго. «Там есть глава, называется «Ночь длинных ножей». Это о революции в Германии. Прочти, не пожалеешь». «О революции?» Аида пролистала книгу в голосе ее, и в глазах было недоверие. «А этот Вальтон, он коммунист или нет?» «Не знаю. Не знаю, любила ли она меня и, и знала ли, что я ее люблю, — говорит Сантьяго». «Иногда думаю, да, иногда нет». «Вы не знали? Она не знала. Что за такая?» «Как такое можно не знать?» — говорит Амброси. «А кто она была?» «Только сразу предупреждаю. Если это против коммунистов, я читать не стану». В мягком застенчивом голосе зазвучал вызов. «Я сама коммунистка». «Ты?» — Сантьяго ошеломленно уставился на нее. «Правда?» «Да не», — думает он. Ты только хотела стать коммунисткой. А тогда сердце у него заколотелось, он был просто ошарашен. В Сан-Маркосе ничему не учат сынок. И никто не учится, все заняты только политикой. Там окопались все и коммунисты, все смутьяны и крамольники, свели там свое гнездо. «Бедный папа», — думает он, — «смотри-ка, Савалита, еще не успел поступить, и вон что оказывается». «По правде говоря, и коммунистка, и нет», — созналась Аида, — «не знаю». Куда они пойдут? Так да как же можно быть коммунисткой, не зная, существует ли еще в Перу такая партия? Скорее всего, Одрия ее уже разогнал, всех пересажал, выслал, убил. Но если он выдержит устный экзамен и его все-таки примут в университет, то он, конечно, наладит связи с теми, кто уцелел и будет изучать марксизм и вступит в партию». Она смотрела на меня с вызовом, — думает он. Она думала, я буду с ней спорить. Голос был нежный, говорит, что все они безбожники, а глаза дерзко сверкали, горели умом и отвагой. А ты, Савалита, слушал ее удивленно и восхищенно. Тогда ты и полюбил ее, — думает он. Мы с ней поступали в Сан-Маркос, — говорит Сантьяго. Очень увлекалась политикой, верила в революцию. Неужто вас угораздило в опристку влюбиться, — говорит Амбросио? «А присты в то время в революции уже не верили», — говорит Сантьяго. «Она была коммунисткой». «Охренеть можно», — говорит Амбросио. Новые и новые абитуриенты стекались на улицу Падре Херонима, заполняли патио и вестибюль, бежали к вывешенным спискам, потом снова принимались лихорадочно рыться в своих конспектах. Беспокойный гул висел над Сан-Маркосом. «Ну что ты уставился на меня, как будто я тебя сейчас проглочу», — сказала Аида. — Понимаешь ли, какое дело? — запинаясь, замолкая в самый неподходящий момент, подыскивая слова, сказал Сантьяго. — Я с уважением отношусь к любым убеждениям, ну и, кроме того, я сам как бы придерживаюсь передовых взглядов. — Смешно, — сказала Аида. — Как ты думаешь, ждадим устный? — Столько еще ждать, у меня в голове все перемешалось. Учила, учила, что учила, не помню. — Хочешь, погоняю тебя, — сказал Сантьяго. — Ты чего больше всего боишься? — Всеобщая истории сказала Аида. — Давай. «Только не здесь. Давай погуляем. Я на ходу лучше соображаю». Они прошли по винно-красным плитам вестибюля, где, интересно, она живет, и оказались еще в одном маленьком дворике, где народу было меньше. Он закрыл глаза и увидел домик, тесный и чистый, обставленный строго и скромно, увидел окрестные улицы, увидел лица, угрюмые, серьезные, суровые, людей в комбинезонах и блузах, услышал их речи, немногословные, непонятные для непосвященных, проникнутые духом пролетарской солидарности». И подумал, это рабочие, и подумал, это коммунисты, и решил. Я не бустамантист и неоприст, я коммунист. о чем коммунисты отличаются от всех прочих? Ее спросить неловко, она меня сочтет полным идиотом. Надо как-то выведать это не впрямую. Наверное, она целое лето прошагала по этой крошечной комнате взад-вперед, уставившись своими дерзкими глазами в программы и учебники. Наверное, там было темновато, и чтобы записать что-нибудь, она присаживалась на столик, где тускло горела лампочка без абажура или свеча, медленно шевелила губами, зажмуривалась, снова вставала, истово и бессонно, и прохаживалась взад-вперед, твердя имена и даты. Наверное, ее отец рабочий, а мать в прислугах. «Ах, Савалии-то, — думает он, — они шли очень медленно, спрашивая друг друга о династиях фараонов, о Вавилоне и Ниневии, а неужели она у себя в доме узнала про коммунистов и о причинах Первой мировой, а что она скажет, когда узнает, что мой старик за Удрию, и о сражении под Марной, наверное, вообще знать меня не захочет. Я ненавижу тебя, папа». «Мы гоняли друг друга по курсу всеобщей истории, но дело было не в том. Мы становились друзьями», — думает он. «Ты где училась? В национальном коллеже?» «Да, а ты? Я в гимназии Святой Марии». «А, в гимназии для поймальчиков. Ужасно там было. Но он же не виноват, что родители туда его засунули. Он бы, конечно, предпочел Гвадылубскую». И Аида рассмеялась. «Не краснее, у меня нет предрассудков. А скажи-ка, что было под Верденом?» «Мы ожидали от университета всего самого замечательного», — думал он. «Они вступят в партию вместе, и вместе будут устраивать типографию, их вместе посадят и вместе вышлют». дуралей никакого договора там не подписывали. Там сражение было, конечно, дуралей А теперь скажи, кем был Кромвель?» «Мы ждали всего самого замечательного от университета от самих себя», — думает он. «Когда вы поступили в Сан-Маркос и вас остригли наголо, барышня Тета и братец ваш Чиспас дразнили вас, кричали «Тыквочка, тыквочка!» — говорит Амбросия. Я горжусь, что первым сообщил вашему папе, что вы выдержали». Она носила юбку и рассуждала о политике. Она все на свете читала и была девушкой, и цыпочка, белка, макеты и прочие очаровательные идиотки с Мерафлоры стали блекнуть, выцветать, отступать, растворяться в воздухе. Ты, Савалита, обнаружил тогда, что девушка годится не только для этих дел, думает он, не только для того, чтобы за ней ухаживать, не только для того, чтобы крутить с нею любовь, не только чтобы с нею спать. Для чего-то еще, думает он. Правое педагогику? А ты? «Право и словесность». «Чего ты так намазалась?» спросил Сантьяго. «Ты кто? Женщина вам или клоун?» «А чем именно?» спросила ида «Философией?» «Не твое дело», сказала Тета. «Мне так нравится. Не имеешь никакого права мне указывать». «Нет, скорее всего, литературой», сказал Сантьяго. «Впрочем, пока еще не решил. Все, кто изучает литературу, хотят стать поэтами. И ты тоже», сказала ида — Да перестаньте выцепляться друг другу, — сказала сеньора Саила, — целый день, как кошка с собакой. — Знаешь, я тайком ото всех писал стихи. Целая тетрадка была, — говорит Сантьяго. Никому не показывал. Это и называется «Чист». — Ну, что ты так покраснел, — засмеялась Аида. Я спросила только, захочешь ли ты быть поэтом. Нельзя быть таким буржуазным. — И еще они вас просто-таки изводили. Называли академиком, — говорит Амбросио ох как вы ссорились в ту пуру! Клочья летели!» «А я говорю, ты никуда не пойдешь, — сказал Сантьяго, — пока не переоденешься не смоешь всю эту гадость». «Что тут такого? — сказала сеньора Саила. Что-то ты больно суров стал к своей сестричке. Ты же у нас за свободу личности. Пусть сходит в кино». «Она не в кино отправляется, а на танцы в Сансет. А в кавалера взяла этого громилу Пеппе Яньеца, — сказал Сантьяго». Утром я и засек, они изговаривались по телефону. «В Сансет? С Янисом?» — переспросил Чиспес. «Этот малый совсем не нашего круга». «Да нет, просто я люблю литературу, поэтому вовсе не собираюсь быть», — сказал Сантьяго. «Это правда, Тета?» — сказал Дон фермин «Ты что, с ума сошла?» «Он врет, врет, он все врет!» — засверкала глазами, задрожала Тета. «Проклятый кретин, я тебя ненавижу, чтоб тебя черти взяли!» — Я тоже, — сказала Аида, — на педагогическом буду заниматься литературой и испанским. — Как тебе не стыдно обманывать родителей, гадкая девчонка, — сказала синьора Саила. — Как ты смеешь так разговаривать с родным братом? — Совсем уж рановато тебе в такие места шляться, — сказал Дон Фермин. — Сегодня и завтра, и в воскресенье, изволь сидеть дома. — А из пепы твоего я душу вытряхну, — сказал Чиспас. — Ему не жить, папа. — Ну... Тут уж Тета зарыдала в голос, «Будь ты проклят, опрокинула свою чашку, лучше бы мне умереть!» А сеньора Саила ей, «Ну-ну-ну, я поганая!» А сеньора Саила, «Смотри, ты вся облилась чаем! Чем сплетничать, как старая баба, писал бы лучше свои слюнявые стишки!» Выскочила из-за стола, еще раз крикнула пропаганны про слюнявые стишки, и что лучше бы ей умереть, чем так жить. Простучала каблучками по ступенькам, шарахнула дверью. Сантьяго помешивал ложечкой в чашке, хотя сахар давно растаял. «Что я слышу?» — улыбнулся Дон фермин «Ты сочиняешь стихи?» «Он за энциклопедию эту тетрадку прячет. Мы с Тета ее всю прочли», — сказал Чиспос. «Стишки про любовь, попадаются и про инков». — Чего ты застеснялся, академик? Смотри, папа, что с ним делается. — Сомневаюсь, что ты их прочел, — сказал Сантьяго. — Ты ведь у нас и букв не знаешь. — Смотрите, какой громотей выискался, — сказала синьора Саила. — Нельзя быть таким чуванным Сантьяго. — Иди, иди, пиши свои сопливые стишки, — сказал Чиспус. — Господи! А ведь мы их отдали в самый лучший колледж в Риме. Вот чему их там выучили, — вздохнула синьора Саила. Сидят перед нами ругаются, как ломовики какие-то. — Почему же ты мне никогда об этом не говорил, сынок, — сказал Дон Фермен. — Покажи. — Не слушай их, папа, — еле выговорил Сантьяго. — Нет, у меня никаких стихов, они все врут. Три часа. Появилась экзаменационная комиссия, наступила леденящая кровь-тишина. Абитуриенты обоего пола смотрели, как три человека, предшествуемые сторожем, прошли через вестибюль и скрылись в одной из аудиторий. «Господи, сделай так, чтобы я поступил, чтобы она поступила!» Снова зажужжали голосами, и теперь гуще и громче, чем раньше. Аида и Сантьяго вернулись в патио. «Все будет в порядке», — сказал Сантьяго. «Все знаешь на зубок». «Да нет, я кое в чем плаваю», — сказала Аида. «Но ты-то точно поступишь». «Все лето ухлопал», — сказал Сантьяго. «Если провалить, застрелюсь». «Я не признаю самоубийство», — сказал Аида. «Это слабодушие». «Поповская брехня», — сказал Сантьяго. «Наоборот, это признак мужества». «Попы меня мало волнует сказала Аида. А глаза ее сказали. «Ну-ну, решайся, отважься. Я не верю в Бога. Я атеистка». «Я тоже», — без промедления отозвался Сантьяго. «Иначе быть не может». Они снова зашагали, задавая друг другу вопросы по билетам, но иногда вдруг отвлекались, начинали разговаривать просто так, спорить, убеждать, соглашаться, шутить, и время летело незаметно, и вдруг раздалось. «Савла Сантьяго!» «Ни пуха, ни пера!» — улыбнулась ему Аида. «Вытяни легкий билет». Он пересек двойной кордон абитуриентов, вошел в аудиторию, — Но ты не помнишь, Савалита, какой билет тебе достался, не помнишь ни лиц экзаменаторов, ни того, как отвечал, но вышел ты довольный собой. — Повышенное дело, — говорит Амбросия, — девочку, что вам приглянулась, запомнили, а остальное как смыло. — Все нравилось тебе в тот день, — думает он, — этот дом, который, казалось, вот-вот рассыплется от старости, и черные или землисто-бледные, или красноватые лица поступающих, и насыщенные тревожным ожиданием воздух, и все, что говорила Аида, ну как ты, совали Это было похоже на первое причастие, — думает он. — Да, к Сантьяго-то на конфирмацию пришел, надувась так а ко мне нет, ну и пожалуйста, я тебя не люблю больше. «Ну-ну, дурочка, не говори глупостей. поцелуйка меня лучше», — сказал Дон фермин «Наш мальчик стал первым учеником. Были бы у тебя отметки получше, я бы и на твое причастие пришел. Я вас всех троих люблю одинаково. Ничего подобного, Занел Чиспас, Ты и у меня тоже не был. Ну, хватит, хватит. Вы этой сцены ревности окончательно испортите ему праздник. Хватит чепуху молоть, садитесь в машину», — сказал Дон фермин «Под кову. Ты обещал молочные коктейли и хот-доги», — сказал Сантьяго. «На Марсово поле. Там поставили американские горки», — сказал Чиспос. «Сантьяго у нас сегодня герой дня», — сказал Дон Фермен. «Уважим его пожелания. Как-никак, первое причастие». Он вылетел из аудитории, не под собой ног, но прежде чем успел подойти к Аиде, на него... Отметки сразу оставят. Как спрашивают, ринулись поступающие. И она встретила его улыбкой. По лицу поняла, что все прошло хорошо. Вот видишь, все прошло хорошо. И стреляться не надо. Когда тянул билет, взмолился про себя. «Душу заложу, лишь бы повезло», — сказал Сантьяго. «Так что, если дьявол, существует мне прямая дорога в пекло». Но цель оправдывает средства. «Нет ни дьявола, ни души. Ну, поспорь, решись». А будешь целью оправдывать средства, станешь нацистом. Она возражала по любому поводу. Она спорила из-за всего на свете, словно бес в нее вселялся, — говорит Сантьяго. — Знавал я таких, — говорит Амбросио. — Есть такая порода баб. Ты есть стрижена, она тебе брита. Ты брита, она нет стрижена. Хлебом не корми, дай поспорить. Но кое на кого это действует, разжигает. А им-то вой надо. — Конечно, подожду, — сказал Сантьяго. «Ну что, погонять тебя еще?» Персы и греки, Карл Великий, Ацтеки, Шарлотта Корде, внешние причины распада Австро-Венгерской империи, даты рождения и смерти Дантона. Ни пуха, ни пера, к черту! Они вернулись в большое патио, сели там на скамейку. Бежал мальчишка, выкрикивая название газет, и юноша, сидевший рядом, купил «Эль Коммерсио». И тут же воскликнул «Ну, это уж слишком». Они взглянули на него, а он показал на фотографии ушатого мужчины и крупные буквы заголовка. Ну что, его схватили, убили, выслали? И кто это? Вот савали Там ты впервые увидел Хакуба, щуплого и рыжего, со светлыми неистовыми глазами. Тыча пальцем в газетные листы, срывающимся от возмущения голосом, он твердил, что Перу катится в пропасть. Игорский выговор странно не вязался с его молочно-белым лицом, пальцем коснется, гной прольется, как говорила Гонсалес Прада, которую он иногда издали, а иногда совсем близко, видел на улицах квартала Мерафлорес». — А, тоже из этих, — говорит Амбросио, — Сан-Маркес прямо какое-то гнездо смутьянов, мать их. — Да, тоже из этих, из чистых мальчиков, — думает он, — взбунтовавшихся против цвета своей кожи и против своего класса, и себя самих, и Перу. Сохранил ли он свою чистоту? Стал и счастлив, — думает он. — Их там было не так уж много, Амбросио. Это чистое случайность, что мы все трое нашли друг друга в первый же день. «Недаром вы своих дружков по Сан-Маркусу домой-то не водили», — говорил Амбросио. «Зато вот Попеи и другие ваши одноклассники от вас не вылезали, все чай пили». И стеснялся Савалита, — савали думает он. «Ты не хотел, чтобы Хакоба, Эктор, Соларсана видели, где и с кем ты живешь. Не хотел, чтобы они видели сеньору Саилу и слышали Дона Фермина, чтобы Аида выслушивала очаровательной пошлости Тетте». Или все наоборот, — думает он, — ты не хотел, Савалита, чтобы родители знали твоих сокурсников, чтобы Тета и Чиспас вглядывались в широкоскулое лицо полуиндейца Мартинеса? Вот тот самый свой первый университетский день ты и начал убивать родителей, и Попеи, и весь Мерафлорес. Ты порывал с ними, Савалит, и ты уходил от них совсем в другой мир. Да с чем ты порывал, куда ты уходил, — думает он. Когда я заговорил с ними про Одрию, Они поспешили убраться. Акоба показал на кучку удалявшихся абитуриентов, потом взглянул на Сантьяго, на Аиду с любопытством, без всякой насмешки. «Вы тоже, наверное, боитесь». «Мы и боимся», — яростно вскинулась Аида. «Я говорю, что Одрия — диктатор и палач, и могу повторить это здесь и на улице и где угодно». Она была чиста, как те девушки из Камагридеши, — думает он. и не терпелось спуститься в катакомбы, выйти на арену, отдаться на растерзание клыкам и когтям римских львов. Какого слушал ее растерянно, она забыла про экзамен. Диктатор, который пришел к власти на штыках и говорила все громче, размахивала руками и поглядывал на нее с симпатией, который разогнал все партии, задушил свободу слова — и даже, пожалуй, с восхищением, который велел своим приспешникам устроить резню в Арикипе, а теперь замучил, посадил, выслал неизвестно даже скольких людей. А Сантьяго смотрел на нее и на Хакоба. «И внезапно ты почувствовал, Савалито, что это тебя предали, замучили, изгнали, — думает он. За всю историю Перу не было у нас правителя хуже, — вдруг прервал он Аиду. Ну, я не знаю. «Был или не было», — сказала она, переводя дыхание. «Но он один из самых мерзких». «Подожди немного, он еще себя покажет», — горячо настаивал Сантьяго. «Тогда увидишь, что равных ему нет». «Все диктатуры в историческом плане стоят друг друга», — сказал Хакоба. «Кроме диктатуры пролетариата, конечно». «А ты знаешь, чем апристы отличаются от коммунистов?» — говорит Сантьяго. «Том-то и дело, что ждать нельзя. Нельзя позволить ему стать худшим правителем Перу», — сказала Аида. «А как же, — говорит Попея, — а пристав много, а коммунистов кот наплакал. Вот и вся разница». «Я не думаю, чтобы они испугались твоих речей против Одрии», — сказал Сантьяго. «Они же зубрят. Здесь, в Сан-Маркосе. Люди передовые». Он посмотрел на тебя, как на дурачка. «На блажененького, — думает он. — Сан-Маркос давно уже не тот, как на маленького и наивного несмышлёноша Ты же ничего не понимаешь, ты Азов не знаешь. Ты должен усвоить разницу между опристами, коммунистами, фашистами и понять, почему Сан-Маркес не тот, что раньше. Потому что после переворота одри за всеми лидерами идет охота, все центры разгромлены, а университет кишит стукачами, зачисленными под видом студентов. Но тут Сантьяго с некоторой развязанностью вдруг перебил его, спросив, не в Мирофлоресе ли он живет. Вроде лицо знакомое. А Хакоба покраснел и неохотно признался. «Да, в Мерафлоресе». Аида расхохоталась. «Вот так встреча. Вы оба из хороших семей, из приличных домов, из порядочного общества». Но Хакоба, думает он, шуточки эти не пришлись по вкусу. Устремив голубой учительский взор на Аиду, он терпеливо по пунктам объяснил ей, что не имеет ровно никакого значения, где человек живет. Важно лишь, что он думает и как поступает. И Аида тут же согласилась, но ведь она не всерьез. Она просто пошутила насчет хороших семей, а Сантьяго подумал, что непременно начнет изучать марксизм и будет разбираться в нем не хуже Хакоба. «Ох, Савалийта!» Тут сторож выкрикнул очередную фамилию, и Хакоба поднялся. Пришла его очередь. Он шел к аудитории, не торопясь, так же уверенно и спокойно, как говорил. «Умный парень, правда? А Сантьяго...» Поглядев на нее, ответил, «Очень умный, и в политике сечет потрясающе, а про себя подумал, я буду не хуже его». «Неужели среди студентов есть стукачи?» — спросил Аида. «Если на нашем курсе появится, мы его быстро выловим», — сказал Сантьяго. «Поступи сначала», — сказала Аида. «Ну, погоняй меня еще немножко». Но чуть только пошли они по кругу и по билетам, из-за аудитории в своем честноватом синем костюмчике медленно вышел Хакоба, улыбающийся и разочарованный. «Это не экзамен, на детские игрушки. а иди совершенно нечего волноваться. Председатель комиссии — химик, и в гуманитарных предметах разбирается меньше нас с вами. Только надо не мямлить, а отвечать уверенно, без запинки, тогда не срежут». Ты подумал Свалита, что он с тобой дело иметь не будет. но когда вызвали аиду и они проводив ее до дверей аудитории снова сели на скамейку стали разговаривать, оказалось, что ты ошибся. Ты перестал ревновать, думает он ты испытывал восхищение. Хакоба окончил гимназию два года назад, а в прошлом году не поступал, потому что заболел брюшным тифом. Говорил он веско и гладко, каждое слово как удар топора. Империализм, идеализм, и голова у тебя пошла кругом, как у дикаря, увидевшего небоскреб. Материализм, общественное сознание, аморальность... Когда поправился, стал захаживать на филологический, записался в национальную библиотеку, и все-то он знал, и на все-то он мог ответить, и говорил он о чем угодно, думает он, только не о себе. Какой гимназии он учился? Не еврей ли он? Есть ли у него братья или сестры? Где он живет? Какого бы не раздражаясь, пространно и холодно объяснял, что апра это реформическое движение, а коммунизм означает революцию. «А Хакоба, испытывал ли когда-нибудь к нему эту смешанную с уважением ненависть?» — думает он. «Изучать он будет юриспруденцию и историю, и ты остолбенело слушал его. Вместе, вместе учиться, вместе организовывать тайную печатню, уходить в подполье, сражаться, готовить революцию. А что он о тебе думал?» — думает он. «Что подумал бы сейчас?» Подошла сияющая Аида. Билет ей попался пустяковый, экзаменаторы даже устали ее слушать. Они поздравили ее, закурили, вышли на улицу. Автомобили ехали уже с зажженными фарами, легкий ветерок приятно холодил разгоряченные лица. Они говорили без умолку, еще не остыв от пережитого волнения, спустились по сангару в университетский парк. Аида хотела пить, какого проголодался. Почему бы нам не посидеть где-нибудь? Удачная мысль, я вас приглашаю, — воскликнул Сантьяго, и сейчас же получил от Аиды. Как все-таки глубоко въелась в тебя буржуазность. Мы больше не ходили в эту тошниловку под названием улей, где не столько ели, сколько делились друг с другом своими грандиозными планами, — думает он, где мы спорили до хрепоты, где мы становились друзьями. «Никогда больше не было такого радостного возбуждения, такой душевной открытости. И дружбы такой тоже не было», — думает он. «Полдень и по вечерам тут не протолкнуться», — сказал Хакоба. «После занятий весь университет сюда подваливает». «Я хочу вам сразу сказать...» — Сантьяго сглотнул, стиснул под столом кулаки, чтобы вы знали. мы отец... Ну, в общем, он...» «За режим». Они замолчали и переглянулись. И переглядывание это продолжалось целую вечность. Сантьяго физически ощущал бег секунд и уже сожалел, что у него вырвалось это признание. «Я ненавижу тебя, папа». «Мне приходило в голову, что ты в каком-то родстве с этим совалой», — сказала, наконец, Аида с печальной сочувствием улыбкой. «Но не все ли равно? Отец — это отец, а ты — это ты». «Самые великие революционеры были выходцами из буржуазных классов», — насупюсь, — ободрил его Хакоба. «Они порывали со своей средой и принимали идеологию пролетариата». Хакоба привел несколько примеров, и, покуда взволнованный думает он, благодарный Сантьяго рассказывал, какие схватки были у него с попами в гимназии, какие споры о политике кипели с отцом и одноклассниками, посмотрел лежавшие на столе книги. «Условия человеческого существования. Интересно, но уж больно приземленно». А «Ночь миновала» вообще не стоит читать. Автор — антикоммунист. «Да нет, это же только в самом конце», — возразил Сантьяго. «Он разозлился на то, что партия не помогла ему вызволить жену от нацистов». «Еще хуже», — объяснил Хакоба. «Сентиментальный ренегат». «Разве революционер не имеет права быть сентиментальным?» — спросил Аида, погрустнев. Хакоба немного подумал и пожал плечами. «Наверное, имеет». «Но хуже ренегатов ничего не может быть», — добавил он. «Вот возьмите Апра. Революционер идет до конца, иначе это не революционер». «Ты коммунист?» — спросила Эйда так, словно хотела узнать, который час. И Хакуба на мгновение смешался. Щеки его порозовели, он оглянулся по сторонам, прокашлялся, оттягивая время. «Я сочувствующий», — отвечал он осторожно. «Партия объявлена вне закона. Войти с ними в контакт не так-то просто». И потом, чтобы стать коммунистом, надо многому научиться. — Я тоже сочувствуюся, — в восторге объявил Аида. — Как здорово, что мы встретились! — И я тоже, — сказал Сантьяго. — Я плохо знаю марксизм. Хотел бы разобраться получше. — Да только где, как? А Куба поочередно заглянул им в глаза, впился в Сантьяго, потом в Аиду долгим, пронизывающим взглядом, словно прикидывая, достаточно ли они искренни и надежны. Потом снова посмотрел по сторонам и подался вперед. Есть один букинистический магазинчик здесь, в центре. Он на него набрел совершенно случайно, зашел полюбопытствовать, пролистал кое-какие книжки, и тут вдруг обнаружились старые номера интереснейшего журнала. Называется он, кажется, «Советская культура». Запрещенные книги, запрещенные журналы. Шантьяго увидел полки, набитые литературой, которая не продается в книжных лавках, томами, которые полиция изымает из библиотек. Под сенью изъеденных сыростью, покрытых паутиной стен, глухими ночами, при свете какой-нибудь самодельной плошки, они будут изучать эти взрывоопасные книги, обсуждать их и конспектировать, делать рефераты, обмениваться идеями, читать, просвещаться, порывать с буржуазии, обретать и брать на вооружение пролетарскую идеологию. «А еще журналы там есть?» — спросил он. «Кажется, есть», — ответил Хакоба. «Можем вместе туда сходить, да хоть завтра». «А еще...» «Можно пойти на какую-нибудь выставку или в музей», — предложила Аида. «Конечно», — сказал Хакоба. «Я в Лиме ни в одном музее не был». «И я», — сказал Сантьяго. «Пока занятия не начались, надо всюду побывать». «Отлично. По утрам будем ходить в музеи, а потом пошарим у бакенистов», — сказал Хакоба. «Я их много знаю. Может быть, отыщется там кое-что интересное». «Революция, книги, музеи», — говорит Сантьяго. «Видишь, до чего я был чист тогда». — А я думал, это значит, без бабы обходиться, — говорит Амбросия. — И еще в кино сходим, на что-нибудь стоящее, — сказала Аида. — Пусть буржуа Сантьяго нас пригласит. — Стакана воды не дождешься, — сказал Сантьяго. — Ну так куда мы завтра и когда встречаемся? — Ну, сынок, — сказал Дон Ферми, — очень трудно было. Выдержал, как по-твоему? — В 10 на площади Сан-Мартин, — сказал Хакоба, — на остановке экспрессов. — Кажется, выдержал, — сказал Сантьяго, — так что не надейся увидеть меня когда-нибудь в католическом. — Уж бы тебя надрать за твое злопамятство, — сказал Дон Фермен. — Неловко. Ты ведь у нас теперь университетская штучка. Но обними меня. — Ты не спал всю ночь, — думает он. И Аида, наверное, тоже не спала. И Хакоба. — Все двери были распахнуты, — Настеж, — думает он. — Когда же и почему же стали они захлопываться одна за другой? «Все-таки добился своего. Поступил в Сан-Маркес», — сказала сеньора Саила. «Полагаю, теперь ты доволен?» «Я очень доволен, мама», — сказал Сантьяго. «И больше всего тем, что мне никогда больше не придется вращаться в приличном обществе. Ты не можешь себе представить, до чего я доволен». «Если тебе так уж хочется превратиться в чола, не в Сан-Маркес надо было поступать, а стать работягой», — сказал Чиспас. «Ходил бы босой, никогда бы не мылся, разводил бы вшей, академик». «Самое главное, что он поступил в университет», — сказал Дон фермин «Разумеется, лучше бы в католический, но ничего. Кто хочет учиться, всюду выучится». «Католический вовсе не лучше, чем Сан-Маркос, папа», — сказал Сантьяго. «Там всем заправляют попы, а я с ними не желаю иметь ничего общего. Я их ненавижу». «Вот и попадешь в преисподнюю на веки вечный дурак», — сказала тета «Почему ты ему позволяешь, папа, так разговаривать?» «Меня такое зло берет от ваших предрассудков, папа», — сказал Сантьяго. «Это не предрассудки. Мне вот совершенно безразлично, какого цвета кожа твои товарищи, белого, черного или желтого», — сказал Дон фермин «Я хочу всего-навсего, чтобы ты учился, чтобы не терял времени даром и не слонялся без дела, как Чиспос». «Очень мило», — сказал Чиспос. «Академик дерзит тебе, а отыгрываются на мне». «Заниматься политикой не значит тратить время даром», — заметил Сантьяго. Неужели только военные имеют на это право? — Опять он забил свою шарманку. Сначала про попов, теперь про военных, — сказал Чиспас. — Отдохни, академик, надоело. — Да чего же ты точен, — сказал Аида. — Идешь и разговариваешь сам с собой, как ненормальный. — Да чего ж мерзкий характер, — сказал Дон Фермин. — С тобой по-хорошему, а ты все нервишь цапнуть побольнее. — А я не совсем нормальный, — сказал Сантьяго. — Не боишься со мной дело иметь? — «Да ладно, ладно, не плачь, встань с колен», — сказал Дон фермин «Я верю, что ты сделал это ради меня. А ты не подумал, что не поможешь мне, а погубишь? Голова у тебя на плечах или что?» «Ну что ты? Я от безумцев без ума», — сказала Аида. «Я еще колебалась. Право изучать или психиатрию?» «Знаешь», — сказал Дон Фермен, — «это, пожалуй, уж слишком. Ты злоупотребляешь моим терпением. Ну-ка живо ступай в свою комнату». — Да, когда ты меня наказываешь, так карманных не даешь, а Сантьяго просто спать посылаешь, — сказал Атета. Вот — Так нечестно. — Знаете, — говорит Амбросия, — я вижу, никто своей жизнью недоволен. Вот у вас все есть, а жалуйтесь. Что же мне тогда остается? — Правда, папа, это несправедливо, — сказал Чиспес. — Лиши его карманных. — Я очень рад, что ты все-таки выбрала юриспруденцию, — сказал Сантьяго. — А вот и Хакоба. Попрошу вас, милые детки, в мои разговоры с Сантьяго не встревать и советов мне не давать, сказал Дон Фермин. Смотрите, как бы вам самим не остаться бескарманных.